И это после всего, что я для нее сделал. Черная неблагодарность. Иначе я это назвать не могу. Максим, не доверяй ей и ничего для нее не делай. Она абсолютно не умеет ценить добро. И при всем при этом она еще и в хранительнице. Слушая эту шутливую перепалку, Максим немного расслабился. И совершенно неожиданно ощутил, что ему хорошо в обществе этих странных людей. А я и не напрашивалась. Сами виноваты. Не будь вас, я бы уже была на третьем курсе. Оксана поправила рукой непослушные волосы. Этот простой жест в ее исполнении получился совершенно очаровательным. Чай закипел хранительница. Роман усмехнулся, глядя на вскочившую девушку. В споре с Романом она совершенно забыла про чай и не замечала дребезжания крышки закипевшего чайника. И это после двух лет обучения. Роман сокрушенно покачал головой. «Теперь совершенно очевидно, что все мои труды пропали зря». Оксана сняла чайник с плиты, налила кипяток в заварник. По кухне распространился нежный приятный запах. Смородина! сказал Максим, втягивая носом в воздух. И еще что-то. Точно, смородина. Девушка довольно улыбнулась. И еще земляника, плюс немножко индийского чая для цвета. Будь осторожен, она у нас колдунья, вставил роман. А помнить не успеешь, как опоет тебя какие-нибудь зельем. Вот уж кого-кого, а тебя я точно чем-нибудь когда-нибудь опою. Сил уже больше нет видеть твою кривую ухмылку». Роман усмехнулся. Улыбка у нее и вправду получилась немного кривобокой. Затем откровенно рассмеялся. говоря, что все в этом мире меняется. И все же никогда бы не подумал, что за два года можно очаровательную студентку превратить в такое черствое, неблагодарное бездушное существо. Лучше помолчи, не забывай, у меня в руках кипяток. Разлив по кружкам чай, Оксана присела на свой стул. Намазала маслом отрезанный ломоть свежей булки. Потом взглянул на Максима. «Вот булочки, масло, сахар, варенье. Маш сам, не стесняйся». «Спасибо!» – Максим насыпал в чай сахара, размешал, затем намазал маслом аппетитный кусок булки и с удовольствием стал пить ароматный, пахнущий лесом чай. Несколько минут все молчали, смакуя лесные ароматы. Все это время Максим украдкой поглядывал на Оксану. Было в ней что-то будоражащее, волнующее душу. Роман упомянул о том, что она имеет в хранителе. Значит, хранителем не становится просто так. До этого надо тоже еще дорасти. Максим снова взглянул на Оксану и вздрогнул, услышав, как скрипнула дверь. Быстро оглянулся и облегченно вздохнул. В кухню вошел Борис.